Глава одиннадцатая Трупы попадались на каждом шагу. Бойцы забыли с вечным сном, оставив мирскую суету живым. Сагата будет довольна. Выдернув меч из груди одного из павших, Ичиро направился в центр лагеря. Оттуда доносился грохот и виднелись вспышки заклинаний. Забравшись на взгорок, он оглядел поле битвы. Темный вал напирал на защищенный центр лагеря и откатывался обратно не в силах преодолеть преграду. И Чиро заколебался. Стоит ли ему вступать в бой? Сейчас подходящий момент тихо свалить и стать свободным. Обдумав и взвесив все последствия такого решения, мак направился дальше. Там его друзья, да и рано уходить. Во время войны можно неплохо нажиться. артефакты, книги и прочие редкости. Грех упускать такую возможность. И вообще, быстро снять метку легионера не получится, а дезертиров разыскивают тщательно. От попадавшихся на пути врагов отлетали части тел. Обычные смертные не помеха для одаренного. Так, смазка для меча. Если их не слишком много, конечно. Словно кровавый демон, Ичиро ворвался в тыл противника, устроив кровавую жатву. Отрубленные конечности летали в воздухе. Кровь рубиновыми брызгами орошала бойца. В своем бешеном прорыве он не щадил никого. Путь мага устилали тела, вставших на его пути. Прорезав строй врагов, он подбежал к рву и, прыгая по вбитым кольям, запрыгнул внутрь лагеря, покатившись по земле. На него уставилось несколько копий. «Уберите копья! Свои!» Чироки подскочил и поднял мага. «Живой шельмец!» «Что происходит?» Схватив поданную кем-то баклашку от Ичира жадно приник к ней. Вода побежала из уголков рта, окрашиваясь в розовый цвет. «Мы держим оборону!» Выхватив у мага воду, Чироки сделал глоток и вытер губы. «Сейчас относительное затишье!» «У нас остался только один маг огня. У врагов — маг земли». «А что случилось со вторым магом?» «Не знаю», — пожал плечами Чироки. «Наш светлый маг сразился с их темным, полыхнуло и громыхнуло так, что уши заложило. Когда проморгались, на месте их битвы оказалась яма. «Разорвало их! Клянусь клыками Аргуша! Разорвало!» «Расчехлить орудия! Зарядить! Присоединить накопители! Занять позиции! Раненых отнести в центр!» Твердый и хриплый голос на ракаты, перемежающиеся ругательствами, раздался над лагерем. «Помалкивай и передай нашим, если увидишь, чтобы молчали о случившемся на берегу реки». Ичиро посмотрел на Чироки и, дождавшись утвердительного кивка, выглянул из-за наваленной на краю рва кучи земли. Нападавшие готовились к штурму. Впереди атакующих стоял земляной голем. Огромная туша замерла неподвижно в ожидании команды мага. За ним стояли одаренные. Чуть поотдаль выстроились простые бойцы. Раздалась команда, и голем, медленно набирая скорость, понесся вперед, вминая в землю мертвецов. «В атаку!» — скинул клинок вражеский командир. Войско с ревом рвануло вперед, расплескивая сапогами раскисшую землю. «Огонь!» — проревел Нараката. Тиранские орудия рявкнули, как разъяренный когуар Мигнули накопители и облака пара окутали дульные срезы стволов. Ядра прошибали по несколько десятков бойцов, оставляя кровавые просеки в рядах атакующих. Но враги не отступали. С безумными лицами они мчались вперед, словно от этого зависели их жизни. И Чиро восхитился такой самоотверженностью. Отверстия в груди голема, оставленные снарядами, затянулись, а он даже не замедлил шаг. Добравшись до линии укрепления, монстр начал крушить заграждение и засыпать не такой уж и глубокий ров. Следом ворвались первые враги. Зазвенела сталь, и одаренные схлестнулись с одаренными. Магически усиленные клинки светились разным цветом, а звуки приемов напоминали грохот грома. Движения смазывались в воздухе, столь высока была их скорость. Ичиро бросился в схватку. Усталые мышцы ныли, требуя отдыха. Однако маг пронзал одного врага за другим, опасаясь применять магию при таком количестве свидетелей. Хотя если прижмет, он сдерживаться не будет». На него обратили внимание. Один из врагов, практикующий искусство сражения копьем, преградил магу путь, нанеся стремительный укол. Оружие скрестилось со скрежетом, высекая сноб и искр. Противник Ичиро отлично владел копьем, обвязанным на конце множеством алых ленточек. Он крутил им так, что гудел воздух. Удары его сильны, а выпады коварны. Залитый кровью врагов, он довольно ухмылялся, уверенный в своих силах. Ярость битвы пьянила его. И Ичиро извивался, словно кобра, уклоняясь от его выпадов. Они нанесли друг другу несколько царапин, но каждый из них понимал, все закончится одним точным ударом. Неожиданно полоски ткани на конце копья засветились алым, и когда Ичиро пропустил наконечник мимо себя, Они разошлись в стороны, извивая, словно живые. Враг рванул копье обратно, ленты, ставшие твердыми, словно металл, буквально вскрыли лопатку и плечо Ичиро, уронив его на колени. Завизжав, словно испуганная обезьяна, боец подпрыгнул высоко в воздух и, выставив копье вперед, обрушился на Ичиро. Наконечник охватило синее призрачное пламя. Сжав покрепче меч, маг прыгнул ему навстречу. Два бойца встретились в воздухе и, пролетев мимо друг друга, упали на землю. Копьё пронзило бок мага. Ичиро поднялся и, развернувшись, втянул горький от дыма воздух. Рёбра затрещали, сломанные вражеским ударом. Противник Ичиро, ломая ногти, с подвыванием отползал от мага, перебирая обрубками ног. Ичиро подобрал меч и, доковыляв до врага, вонзил клинок в во основание черепа. Копейщик вздрогнул и затих. и чира покачнулся и опустился на землю, прислонившись спиной к трупу. Не сдержав крика, он вытянул копье из тела. Кровь текла из раны, а попытки зажать ее оказались безуспешны. Вместе с кровью утекала и жизнь. Если бы его зелья оказались под рукой, то все бы обернулось иначе. Но все эликсиры остались в палатке на берегу реки. Вокруг шло сражение, и никто не смотрел на опустившегося бойца. Слишком дорога каждая секунда, чтобы обращать внимание на раненого. «Вот и закончился мой путь», — подумала Чира. В глазах начало плыть. В руку ткнулось что-то мокрое и холодное. Опустив голову, и Чира увидел бусинку. Исчезнувший в начале сражения зверек вернулся. Его аура испускала ярко-зеленый свет, а по угольной шорстке проскакивали зеленые искры. Хищник отлично поохотился в эту ночь. Обеспокоенно зацвирков, он забрался наверх и ткнулся носом в лицо, щекоча жесткими усами щеку. От него к Ичироу устремилась пневма, жизненная энергия. Маг почувствовал как края раны сомкнулись, а в глазах прояснилось. К сожалению, запас фамильяра оказался невелик, но и того, что было, оказалось достаточно, чтобы вырвать Ичиры из когтей сагаты. Поднявшись, Макс, потыкаясь, пошел на юг, куда отступал отряд. «Хватит с него!» «Он внес немалый вклад в сегодняшнюю битву, а погибать за туманные цели короля он не будет». Бусинка сидела на его плече и, беспокойно попискивая, крутила головой по сторонам. ичира бежим скорее!» Его подхватил вынурнувший из дыма Сейджо. «Сейчас жарко будет! Этот идиот собрался активировать цельную слезу!» Друзья устремились вслед за отступающим остатком отряда. Ичиро наблюдал, как Шакиры, слуги и посланники Сагаты, Летают над полем с жадностью, хватая когтями души джигатов. Синий покачивающийся фонарь освещал им путь, и при его свете становились видны их жертвы. Некоторых тех, кто был отмечен богами-покровителями, они огибали стороной, в бессильной злобе разевая пасти, в которых клубилось серое марево Их потрепанные лохмотья шевелились подобно змеям, а звон цепей вгонял в уныние. Легионеры отступали к озеру. Нараката выдавал витиеватое ругательство, подгоняя легионеров. Сам он молнией метался по полю, прикрывая отступающих. Его доспехи покрывали вмятины от ударов и пятна сажи. Центурион использовал дивную технику боя. Его клинок горел призрачным голубоватым пламенем, удлинявшим его в два раза. От ударов этого меча не спасал ни один доспех. Проходя сквозь врагов, призрачный меч не оставлял ран, но люди падали мертвыми. Искусный боец устрашающим мечом вселял ужас в сердца врагов и уверенность в солдат, узревших своего полководца. И все-таки они отступали. Немногочисленных бойцов преследовали столь же малочисленные противники. Похоже было на то, что два отряда фактически уничтожили друг друга. Так чего же они бегут? Погрузившись на относительно целые корабли, солдаты начали быстро отплывать подальше в озеро. Все выжившие вместились на три корабля. Ичиро присел к борту и поглядел на быстро удаляющийся берег. Легионеры почти пересекли озеро, когда раздался взрыв. Огневик увяз в битве. Слишком силен оказался противник. Силы и мастерства мага хватало лишь на защиту. Редкие пущенные огненные шары гасли в щитах противника. Отступить маг просто не мог. Стоит ослабить концентрацию, и он труп. Вскоре к вражескому магу присоединился голем. Тяжело оступая, он приблизился к огневику, занес руку, и тогда маг решился. Корабля удалось увидеть немногое. Ярко-синяя точка, загоревшаяся на месте сражения, осветила все на километры вокруг. Сначала маленькая, она вспыхнула с огромной силой, синим лучом пронзив небеса. Кристаллизованная мана испарялась, растворяясь в пространстве. Такую мощь чира наблюдала лишь раз вместе месте силы клана. Маг вспыхнул ярким слепящим пламенем. Гигантская сила проходила сквозь тело, ставя его наравне с великими архимагами прошлого. Фигуру объял огонь, и он стал походить на могущественного огненного элементаля. Выпущенное огненное пламя испарило голема, стоявшего за ним мага, и на несколько сотен метров углубилось в лес, оставив за собой глубокий дымящийся овраг. Но это была последняя битва адепта. Всё, что он смог сделать, Это забрать врага с собой в могилу. Ускорявшийся распад кристалла грозил взрывом, а исходившая из него энергия выжигала адепта. Неподготовленное тело не может выдержать подобную мощь. От нестерпимой боли огненный маг поднял голову к небесам и издал пронзительный вопль. Яркое пламя взметнулось вверх, осветив низкие облака, и раздался взрыв. Ярко-синюю вспышку с желтым отблеском, наверное, увидели за несколько десятков километров. Сам по себе взрыв Грайха на таком расстоянии был практически не для наблюдавших бойцов, но находившийся рядом адепт огня внес свою лепту. Смешавшись с частицей пламенной магии, Грайх приобрел фантастическую разрушительную силу. Вздрогнула земля, и озеро покрылось зыбью. В цветах взрыва бойцы увидели, что часть берега от мощнейшего взрыва испарилась. Воздушная волна принесла камни и куски деревьев. Ветром сломала мачта и едва не перевернула корабли. В Ичиро врезалось что-то тяжелое, и от боли он потерял сознание. Пробуждение было мерзким. Во рту Ичиро будто пробежала стая мышей, обгадивших все вокруг. В висках стучали молоточки, а дышать удавалось в полвдоха. Грудь перетягивала тугая повязка. Откинув полок, маг выбрался наружу, щурясь от яркого солнца. Он находился в небольшом лагере возле портальной крепости. Видимо, Нараката решил не рисковать, прорываясь к столице, и отошел в безопасное место. Зачерпнув ковшом воды из бочки, стоявшей между палатками, Ичиро прополоскал рот и с наслаждением напился. После этого он пошел разыскивать друзей. Десяток он нашел на краю лагеря. Бойцы играли в неизменный азар. Многие были перевязаны. «Очнулся!» — Чироки вскочил и чира «Я знал, что ты выкарабкаешься, брат!» Остальные нестройно поприветствовали вернувшегося мага с любопытством, смотря на него. «Меня так просто не убьешь!» — проворчал Макс, облегчением усевшись на траву. «Где Сейджо? Скольких мы потеряли?» «Сейджо спит в палатке», — указал Чироки. «Во время взрыва нас накрыло кучей обломков, а в него врезался камень. Лекарь подлечил, но он все еще мучается. Синяк вышел знатный, да. Из двух когорт уцелело всего 205 джигатов». Из нашего десятка выжили Шугат, Эсаджи, Шантай и мы трое. Кстати, они сейчас на тебе дыру просверлят взглядами. Ичира, придется тебе объясниться о произошедшем на берегу». Ичира закряхтел, усаживаясь поудобнее и прикидывая, что можно открыть соратникам. «Как ни крути, но что-то рассказать придется». В Чироке и Сейджо он не сомневался. Они показали себя надежными друзьями. Но вот остальным все знать не следует. «Ладно», — поднял он руки. «Но, надеюсь, вы никому об этом не расскажете». «Не волнуйся, болтливых здесь нет», — прогудел Шугат, покосившись на Чироке. «Да, мы будем молчать», — серьезно кивнул Эсаджи, отодвинув в сторону Лук и улегшись на бок. Шантай просто кивнул в ответ. «Вы правы. Я маг. Начинающий маг», — поднял палец вверх и чиро «И я не хочу, чтобы об этом знало командование. В этом случае меня возьмут на заметку, и мне придется или идти на государственную службу, или в какой-то клан. Мне бы этого не хотелось. В крайнем случае, говорите остальным, что я практикую боевые искусства». «Думаю, это бесполезно скрывать, так как мою схватку в лагере видели многие». «К тому же», — добавил ичира с угрозой, обведя взглядом каждого, в глазах его мелькнула тьма, голос стал неприятно тяжелый вязок. «Проболтавшийся пожалеет об этом». «Не пугай!» — в манипулу Висикаго пошли не новички и не трусы. Нахмурился Эсаджо, внутренне поежившись. «Мы не святые. Но принципы есть и у нас. Мы будем молчать, твердо сказал Шантай. Не сомневайся, у нас перед тобой долг жизни. Если бы не ты, тот маг убил бы нас. Промолчать о случившемся — это меньшее, что мы можем сделать. Можешь не волноваться. Болтливых тут нет. Пробасил Шугат, вновь покосившись на чироке. Словарный запас здоровяка явно был невелик. А еще Ичиро превосходно играет в кости. Однажды мы неплохо так выиграли в казино. Чироки, попытавшийся разрядить обстановку, осекся на полуслове но было слишком поздно. Остальные уже заинтересованно подались вперед. Ичиро буквально видел, как в их глазах блестят горы золотых. «Эм, и мы оттуда еле унесли ноги». Неловко закончил Чироки, отведя взгляд от недобро смотревшего Ичиро. «Болтун, разведчик! И как тебя Весикаго взял?» Недоумевающе пробормотал маг. Сейджос спас ситуацию и снял повисшее в воздухе напряжение. Высунувшись из палатки, он закашлялся, и исплюнув розоватую слюну силу входа. «Рад видеть всех в сборе!» — буркнул он, держась за грудь. «Ичиро!» «Рад, что ты жив!» «Спасибо, Сейджо! Ты, как всегда, весьма приветлив!» Фыркнул маг. Тьма ушла из Ичиро, и окружающим стало легче дышать. ичира зевнул Эсаджо. «К слову, тобой интересовался Нараката». «Да, он наверняка видел твой бой». Шантай вынул топорик, подкинул и, ловко поймав его, ткнул в сторону ичира «Так что готовься!» «Мне бы умыться!» Ичиро критически посмотрел на себя. Тело покрывало засохшая грязь и кровь. Лекари обработали кожу лишь возле раны. «Умойся, натрись благовониями и надень сексуальную одежду!» Серьезно посоветовал Чироке. «Он оценит. Не слушай этого болвана, Ичиро. а Лучше сжахни по нему чем-нибудь убойным!» Его болтовня уже достала меня. Раненый Сейджо недовольно сплюнул в сторону Чироки, попав тому на сапог. «Змей, смотри, куда харкаешь!» — заорал Чироки. Сейджо усмехнулся и, скорчив болезненную гримасу, скрылся в палатке. «Каляка несчастный!» — орал Чироки, вытирая сапог траву «Я припомню тебе это!» «Пойду к центриону — сказал поднявшийся Ичиро, посмотрев на Шантая. — Скоро вернусь. — Хорошо, — пожал плечами боец. — Надеюсь, ты принесешь хорошие новости. Маг, посмотрев на бесновавшегося Чироки, улыбнулся. Перепалка друзей, делавших вид, что они заклятые враги, всегда его забавляла. Махнув рукой на грязь, он отправился к шатру на ракаты.